Хвалим благословим, поклоняемся Господу, викующий и привозносящий во все веки. У руки благочестивые пищи, Рождество Богу роде, что спасло есть, тогда у Бога... Селеную все возлезает тебе, Господа поти дела и превозносите Его во